Глава 16. Вилга сидел в кресле рядом с пилотом, неотрывно вглядываясь в пространство перед собой. Его головная машина шла над лесом на высоте 500 метров, и впереди, слева по курсу, в прозрачной дымке уже были видны строения города. А прямо по ходу показался поросший роскошным лесопарком холм с тем самым госпиталем больницей, где еще так недавно отряд зализовал раны, отдыхал и приходил в себя. Я первый, щелкнув переключателем на пульте управления, отчетливо сказал Вилга. Мы на подлете, всем приготовиться. Второй готов, третий готов, четвертый готов. Он слушал перекличку и думал, что ни хрена они, конечно, не готовы. Восемьдесят добровольцев и четыре дня подготовки. Ну что можно успеть за такое время? Почти ничего. Ну, конечно, не знают, как обращаться с МП-39 и ППШ, дважды были на стрельбище и два дня присутствовали на теоретических занятиях. Мало. Чертовски мало. Утешает лишь то, что большинство из них не первый раз на полигоне, уже участвовали в боях и играх. И все равно психологическим сейчас предстоит совершенно иное. В полигонном сражении рядом всегда мощная бригада врачей. Игрок знает, что его вытянут даже с того света а самое главное, не видят в своем противнике врага. Пули настоящие, а врага нет, все понарошку. Враг по понарошку и даже собственная смерть тоже понарошку. Просто извращение какое-то с его велгие точки зрения. Но, как говорится, со своим уставом чужой монастырь не суются. Они попытались, как могли, объяснить добровольцам, что их ждет. Настоящий враг и, возможно, настоящая смерть. Потому что рядом, скорее всего, неоткуда будет взяться врачам. Надежда на то, что госпиталь, куда они летели, функционирует по-прежнему, было очень мало. Да, они объяснили, но, как неоднократно показывал опыт, никакое объяснение не действует по-настоящему, пока человеку раз другой не продырявит его собственную шкуру. И все равно могло быть гораздо хуже. Участие в боевых играх на полигоне «Хоть какая-то прививка, а представить себе, если бы им пришлось вести в бой совершенно необстрелянных людей? И не просто необстрелянных, а уже которые поколения, не знающих, что такое война!» Вилга содрогнулся. «Нет уж, лучше такое не представлять. Да и представлять-то уже некогда. Прилетели». Пилот заложил крутой вираж и, практически не снижая скорости, пошел на посадку. Уши заложило, и Александр судорожно сглотнул. Рискованно, но правильно. Весь расчет на неожиданности, на то, что андроиды, несмотря ни на что, воевать все-таки не умеют. Одно дело просто убивать, и совершенно другое – воевать. Некому было составить для них такую программу. Он выпрыгнул сразу же, лишь только флайер коснулся земли, и тут же кинулся в мертвую зону под прикрытие стен больничного корпуса. Да, такое он уже видел, и не раз. Но привыкнуть к этому все равно невозможно. Они не успели. В госпитале было совсем немного больных и раненых. Люди на этой земле очень редко болели, а уж ранения получали и того реже. Исключения составляли города и полигоны, где травмоопасность была гораздо выше обычной. Именно поэтому, кстати, госпиталь и располагался в непосредственной близости от города и в относительной от полигона и все равно госпиталь был загружен от силы на четверть. Они насчитали 18 человек, вернее, 18 трупов. 11 врачей, мужчин и женщин, и семеро больных и раненых. Бывших больных и бывших раненых. В вестибюле, в палатах, коридорах. Кровь, рваные, резные и огнестрельные раны, запах боли и ужаса. И только один мертвый, сломанный андроид. Робот-медсестра. Именно ее Валерка Стихарь в самом начале их пребывания в госпитале принял за человека и был крайне обескуражен странной реакцией сестрички на его стихаря вполне естественные действия. Андроиды несколько раз успели проткнуть штыком. Сделал это высокий и усатый полигонщик, защитник смоделированного шевардинского редута которого они несколько дней назад встретили у входа в госпиталь вместе с его окровавленным товарищем. Но, ну, видимо, он успел добраться до своего оружия, но не успел его зарядить и теперь лежал тут же с перерезанным горлом, сжимая в мертвых руках курковое ружье, точную копию солдатского русского ружья, образца 1812 года. Ненависть – лучшее оружие. Все рассказы, Вырвавшегося из города юноши Юры Павлова о сошедших с ума андроидах оставались всего лишь рассказами до тех пор, пока добровольцы не увидели трупы своими глазами. Потребовалось какое-то время, чтобы люди, никогда до этого не сталкивавшиеся с насильственной смертью, пришли в себя. Но когда шок притупился, в сердцах людей вспыхнули неизменные и древние чувства – ненависть и ярость и эти чувства требовали немедленного утоления. Убитых решили похоронить позже, надо было спасать живых. И они отправились спасать. Исходя из предварительно полученных данных о том, что андроиды никак не организованы, а просто беспорядочно убивают людей, Вилга и ДИЦ разбили свое невеликое войско на четыре части и поставили перед всеми боевую задачу. Четыре боевые группы взвода, по 20 человек в каждом, планомерно движутся с четырех сторон города к центральной площади. По пути уничтожаются все попавшиеся на глаза андроиды и подбираются оставшиеся в живых люди. Те из горожан, кто готов стрелять, получают трофейное оружие и вливаются в боевые группы. Те, кто стрелять не готов, образуют санитарно-эвакуационные отряды чья задача – оказать первую помощь раненым и по возможности эвакуировать их на флайерах на территорию госпиталя. Каждой боевой группе в качестве воздушной разведки придается по два флайера. Задача пилотов – с воздуха заранее обнаруживать вооруженных андроидов и по рации предупреждать о местоположении врага. В самом госпитале с пулеметами остается четверо – отражать возможную атаку. Еще двое на самых скоростных флайерах были отправлены в ближайшие административные центры устанавливать связь, добывать и передавать информацию и по возможности организовать подкрепление и помощь. Хельмут Диц возглавил группу «Север», Александр Вилга – группу «Юг», Сергей Вишняк принял группу «Восток», а Карл Хейниц – «Запад». Руди Майера и Аню оставили командовать обороной госпиталя и принимать раненых. Валерка Стихарь, несмотря на все его просчеты, был назначен координатором воздушной разведки, а Михаил Малышев и Курт Шнайдер пошли для усиления, соответственно, в группах «Восток» и «Запад». Они вошли в город с четырех сторон, и уже через 10 минут группа «Восток» вступила в бой, уничтожив четверых вооруженных автоматическими карабинами андроидов, которые выскочили прямо на них из подъезда жилого дома. Все получилось неожиданно, и полигонщики, то ли со испугу, то ли в азарте первого настоящего боя, открыли огонь такой интенсивности, что буквально разнесли андроидов в клочья, прежде чем вспомнили приказ Вилге и Дица взять толкового языка и попытаться его допросить. Еще через пять минут Валерка Стихарь обнаружил на крыше одного из домов пятерых живых людей, двое из них были ранены, а еще через десять боевое крещение приняли три остальные группы. Этот день казался бесконечным. Солнце словно забыло о том, что ему нужно двигаться с востока на запад, и просто равнодушно освещало с небес тот полубезумный кошмар, который творился на Земле. По самым приблизительным подсчетам, которые произвел роботехник Богдан, в городе должно было быть около 10 тысяч андроидов. То есть на самом деле больше, но 10 тысяч – это минимум. И около 200 тысяч людей – Что могут сделать 10 тысяч вооруженных с 200 тысячами безоружных, солдаты Второй мировой войны знали слишком хорошо. Одна надежда была на то, что автоматы, карабины и плазменные винтовки, откуда бы они ни взялись в городе, достались не всем андроидам, а желательно гораздо меньше их части, а также на то, что хоть какие-то группы людей смогли организовать достаточно серьезное сопротивление, и надежды эти в какой-то мере оправдались. Андроиды действительно оказались вооружены далеко не все, а те, которые имели огнестрельное оружие, как быстро выяснилось, просто не умели стрелять. Нет, стрелять они стреляли, но вот с попаданием в цель у них были серьезные проблемы. Собственно, только это и еще то, что все четыре группы полигонщиков были ведомы прошедшими настоящие войны людьми и спасало их от серьезных потерь. К исходу первого часа они потеряли двоих ранеными а убитых не было вовсе. Зато на улицах убитых лежало более чем достаточно. Еще хорошо, что в город не допускались дети, а то зрелище явно превысило бы пределы допустимого для неподготовленного человека, пусть даже полигонщика. Потому что андроиды не жалели ни женщин, ни мужчин. Смерть заставала людей на бегу, многие были полураздеты. Нападение совершилось рано утром, а город, как и положено средоточию человеческих грехов и слабостей, жил в основном ночной жизнью. Разбуженные выстрелами и криками, люди пытались бежать, выскакивали из постели на улицы и тут же попадали под пули и плазменные заряды. Первого языка захватила группа дитца. Это оказался андроид-шофер, в карабине которого кончились патроны. Его мгновенно скрутили и вызвали по рации Богдана, который находился в одном из флайеров воздушной разведки. Тем временем к ним присоединялось все больше способных не только держать оружие, но и готовых из него стрелять мужчин и даже женщин. Им давали трофейные карабины и автоматы, коротко объясняли боевую задачу и двигались дальше, к центру города. Хельмут Дитц Сидел на земле, прислонившись к стене жилого дома и, вытянув длинные ноги, курил. Для постороннего наблюдателя он мог показаться уставшим и расслабленным человеком, и только те, кто его хорошо знал, только рассмеялись бы подобному нелепому предположению. Автомат в руках Дитца хоть и лежал на его коленях, но готов был выстрелить в любую секунду в любого врага. Впрочем, он выставил боевое охранение справа и слева, проверил единственный подъезд этого дома от первого до последнего, шестого этажа, а заодно и крышу, и послал патруль на улицу. Тем не менее, полностью расслабляться не стоило. Да он и не смог бы, наверное, это сделать, если бы даже и захотел. Привычка всегда быть на чеку слишком глубоко въелась в его плоть и кровь за все годы войны. Дец курил, смотрел на спину роботехника Богдана, который, положив связанного андроида на траву в нескольких метрах от уберлейтенанта, аккуратно вскрывал языку череп. Из предварительного допроса им стало понятно лишь то, что андроид не воспринимает их как людей, а воспринимает наоборот как смертельных врагов рода человеческого, свалившихся на землю неведомо откуда с целью этот самый род уничтожить на корню, безжалостно и беспощадно. Собственно, уже многое становилось понятным. Первый закон роботехники вовсе не был нарушен, наоборот, он свято выполнялся. Ибо каким-то невероятным образом перепрограммированные андроиды были совершенно уверены в том, что защищают людей от злых и агрессивно настроенных пришельцев. Но вот как подобное перепрограммирование стало возможным? Дед, разумеется, ни черта во всем этом не понимал, да и не хотел. Он хотел одного – закончить бой победой и, по возможности, остаться в живых. Но для того, чтобы противника победить, его нужно знать. Именно поэтому он дал Богдану время вскрыть черепную коробку андроида и добраться до его электронных мозгов, чтобы роботехник мог понять, что же все-таки произошло. «Ну что там?» – спросил он Богдана, лениво поднимаясь на ноги. Тот уже подсоединил к голове языка какие-то провода и теперь пристально всматривался в экран переносного компьютера. Немного терпения, коротко обернулся роботехник. Если бы все было так просто. Да ничего, ничего, заверил его Хельмут. Работай. В нагрудном кармане требовательно пискнуло. Дедс вытащил черную плоскую величиной спачку сигарет рацию и щелкнул переключателем. Дитс на связи. Хельмут, это Велга. Как там у вас? «Узнали что-нибудь?» «Да нет еще. Богдан только-только подключился к мозгу нашего языка. Нужно время». «А как вы?» «Да нормально. Нашли еще 20 человек живых. Ну и уничтожили штук 15 андроидов. Под моим командованием уже чуть ли не полурота». «А если дальше так пойдет, то мы с тобой, дружище, через пару дней будем командовать дивизиями?» Улыбнулся в микрофон обер-лейтенант. «Да не дай бог!» Оставил без внимания шутку друга Александр. «Ладно, до связи». Как только что-то узнаешь, вызывай. Обязательно. Удачи. Удачи. Диц отключился, и тут же рация запищала снова. На этот раз на связь вышел оставшийся оборонять госпиталь Руди Майер. Господин обер-лейтенант. Да. Что у вас, Руди? Все в порядке. Принимаем раненых. Андроидов не видать. Но тут Анна хочет вам сказать два слова. Что-то наша колдунья учуяла. Надо бы Богдану проверить ее предположение. А где она? Да вот она рядом стоит. Ну так передай рацию. Передаю. Хельмут, это я, Аня. У меня есть информация для всех нас. Но так как Богдан в твоей группе, то я тебе первому сообщаю. Слушаю тебя, Анечка. Я тут своими методами попробовал определить, что именно происходит, и обнаружил странную вещь. Ну не знаю, как сказать. Ну словами говори, словами. В общем, если коротко, то я обнаружила источник незнакомого излучения в городе. Очень мощный источник. Что такое излучение? Черт, Хельман, для того, чтобы тебе все это объяснить, нужно, чтобы ты хоть немного знал современную физику. Как бы тебе... Ну, нечто вроде электрического поля. Но не оно. Это не радиация. но знаете, некое излучение явно искусственного характера, природа которого мне неизвестна. Ну, хорошо. Излучение и что? А ты подумай, кто-то перепрограммировал андроидов. Может, эта штука имеет к данному факту самое непосредственное отношение. Между прочим, я определила его источник и должна тебе сказать, что картина получается очень интересная. Ну? Скорее всего, это наш дом на улице Зеленой. То есть дом Николая, шофера. Ну или его друзей, не знаю. Во всяком случае, если не он, то где-то совсем рядом. Погоди, погоди. Ящики. Ящики, которые мы выгружали в подвал тем вечером. Вот именно. Так, так. Действительно интересно. Хорошо, Аня, спасибо тебе. Продолжай наблюдение. Я сейчас найду Велгу, и мы проверим этот наш симпатичный особнячок. Ну все, до связи. Осторожность в крови хорошего фронтового разведчика. А Валерка Стихарь был разведчиком весьма неплохим. Ну, во-первых, ему никогда раньше не приходилось проводить разведку воздушную, а во-вторых, за эти несколько часов он привык, что андроиды не стреляют по летящим целям. Видимо, до их механических мозгов не доходило, что флайерами, назоливо, кружащими над городом, управляют люди. Те самые люди, которых они воспринимали как не людей. Именно поэтому, когда с крыши хорошо ему знакомого особняка на зеленой по ним ударили автоматные очереди, Валерка в первую секунду оторопел от неожиданного нападения и наглости врага, во вторую секунду заорал своему пилоту «Атас, отваливаем!». Но было уже поздно, в них попали. Единственное, что Валерка успел разглядеть, это несколько человеческих фигур на крыше с автоматами в руках. Но были это люди или андроиды, он не понял. Он на еще не научился их сразу отличать, а уж сверху, да еще на расстоянии. Впрочем, ему в данный момент было не до этих мелочей, потому что в них не просто попали, а попали хорошо. «Теряю управление!» — крикнул ему пилот по имени Олег. «Держись крепче!» «Вот же блин!» — с чувством сказал Валерка, глядя на слишком быстро, по его мнению, приближающиеся крыши. «Мама, роди меня обратно!» «Что там у тебя?» — рявкнула рация голосом Вилги. «Да все хорошо, Саша, падаем! На зеленой засада!» И тут они упали. В последний момент Олег чудом сумел выправить машину и слегка спланировать, переведя падение прямое в падение скользящее. Но маневры они были лишены начисто, и поэтому сесть на улицу не удалось, и первая же попавшаяся крыша дома послужила им посадочной площадкой. Им повезло, и даже повезло дважды. Крыша оказалась плоской, безо всяких надстроек и достаточно широкой и длинной для того, чтобы падающий флайер сумел на нею держаться и погасить скорость. Опять же, у этой самой крыши оказался довольно крепкий парапет, который и остановил окончательно изувеченную машину. И хорошо, что остановил, потому что падать с высоты 10 этажей... «Нет», — высказался Валерка, выбравшись из флайера и с содроганием заглянув через парапет. Моя пехота, должна ходить по земле». А все эти воздушные приключения, все эти парашюты и стрельба снизу по низколетящей цели, которые есть ничто что иное, как ты сам, то да нет, увольте. Кстати, Олежек, я только сейчас подумал, а почему мы сели в эту консервную банку без парашютов? Парашюты? Искренно удивился пилот. А зачем они? Двигатель флайера так устроен, что практически не может отказать. Ну да, ну да, это твою безотказную способность твой двигатель только что блестяще продемонстрировал. «Так ведь он не рассчитан на то, что в него будут стрелять из автомата», – искренне обиделся пилот за свою машину. «Вот и плохо, что не рассчитан», – назидательно сказал Валерка и включил рацию на передачу. «Товарищ лейтенант, это стихарь Докладывай, Живые и здоровые. Потеряли флайер. Находимся на крыше десятиэтажного дома в двух кварталах от нашего особняка на зеленой».